Памятуя предупреждение Свасьяна, поэт перемещался исключительно бегом. Хороша была галера, Румпель был у нас резной, с зубы бормотал я, и серебряным тритоном нос украшен был стальной. От усталости и голодного дурения у меня почти не осталось слов. В голове крутились обрывки из нелюбимого мною послеисторию с разбомблённой Киртой, певцам мускулинности и англосаксонского милитаризма. Галера и впрям была когда-то хороша. Даже на престижных пассажирских звездолётах коридоры обшивают довольно банальными материалами, обычно каким-нибудь огнестойким полимером, ну, пробкой синтетической. На некоторых русских и испанских титаниках, по слухам, используются офяновые обои, чем компании судовладельцы вроде Дюжнёв и наследники ужасно гордятся. Так да кто какой-то в офян. И только на палубе люксов. Но вот на Яузе даже в районе ходовой рубки Коридоры были облицованы драгоценным охряным ясенем с клары, настоящий. А на полу под коврами из какого-то убойного прозрачного, и, думаю, тоже натурального инопланетного волокна угадывался паркет. Да, таких кораблей с паркетом в коридорах для экипажа на все объединённые нации наберётся, наверное, десятка полтора. Яуза о настоящем произведении искусства. Честно говоря, даже если бы у яхты на борту не было ни одной балерины, соображения национального престижа всё равно требовали бы кровопролития за её коридоры, облицованные охряным ясенем и каюты с янтарными потолками. Это же целый летающий Эрмитаж. Влуждающие гранаты-волчки, аморфные мины Полидуры и прочие виды интеллектуального и безмозглого оружия в этих отсеках яхты почти не безобразничали. Но совсем недавно здесь побывало контрольное отделение Сназа. Но утилизировало последние запасы взрывчатки, разнесв дребезги хоть и герметичные, но довольно лёгкие переборки, которыми коридор был автоматически перекрыт полчаса назад по пожарной тревоге. А Сназ искал недобитых клонов и недоспасённых балерин. Вторые здесь не водились, а первые были найдены в количестве 4 человек. Об этом можно было судить по примерным контурам конечностей и некоторых внутренних органов, размождённые фрагменты которых в живописном беспорядке покрывали залитые кровью стены и потолок, обезображенного до неузнаваемости помещение для отдыха экипажа. От двери остался только опалённый камин. Паркет и деревянная облицовка напротив дверного проёма были превращены в мелкую щепу. И серебряным третоном был украшен, но стальной повторил я. Какое спецоружие способно на такое? Не знаю. Знаю только, что если бы не вопрос про ответ, на который я прибежал сюда, хотя и не имел права это и делать. Я не дожидаясь рвотных спазмов, сломяк голову бросился бы прочь. Но поскольку я искал Риша, мне предстояло определить Нет ли в этой братской могиле и её останков тоже. В академии уже на четвёртом курсе у нас были тренинги на психологическую устойчивость в бою. Говорили, что оборудование и методика разработаны в основном для танкистов и пехоты, но особые директивы Генштаба их ввели во всех военных академиях без разбора. Тренинги такие: кадетов одевают в скафандр и запускают в большой ангар. В ангаре При помощи мастерски сработанных декораций, андроидов, света и пиротехники имитируется различный пространству боя. Например, разрушенная казарма на Лунии или горящие палётные палубы Арианоса и руины обычного колониального города. Задача пройти ангары с одного конца в другой. Не за какой-то определённый срок, а просто пройти, преодолевая завалы и очаги пожаров. протискиваясь между раскалёнными балками, вступая по трупам с вывороченными наружу кишками, если надо, переправляясь через реки пламени по прогоревшим остовам школьных автобусов или погружаясь по самую макушку в грязную бордовую от крови жижу, застоявшуюся в воронках, и оставляя умирать под обломками тяжело раненных, которые тянут к тебе руки и зовут на помощь по-русски, по-гречески, по-японски Неподалёку может взорваться мины-имитатор или бочка с танковым топливом. А скафандр, который на тебе надет, непрост. Подчиняясь радиокоманде невидимого инструктора, в самый неподходящий момент на нём лопается стекло, и в нос сшибает гарью трубным смрадом городской клакой, или вдруг расходится в стороны многослойная армированная ткань скафандра, и на землю вываливаются твои собственные кишки. Имитация кишок, конечно, но многие после таких приколов начинали задумываться: а не пошли ли они куда подальше эта армия? Собственно, для того, чтобы отсеять чищур нервных и нежных, тренинги и ввели, потому что тренировать человека на спокойное восприятие ужасов войны невозможно. В чём я вновь убедился, обследуя влажные и тяжёлые шмётки формы и покорёженные знаки различия в том проклятом, зачищенном осназом помещении. два левых мичманских погона, одно удостоверение личности с фотографии смуглого демо в белой пилотке медслужбы. Большая часть фото обуглилась, в частности погоны и нагрудный знак командира снайпера. Вам это о чём-нибудь говорит? А меня заставили петь, плясать и веселиться. Риши Ар, капитан Анемичман. Риши Ар кто угодно, только не офицер медслужбы, потому что когда я видел её на дисплее, пилотка на ней была синяя. Реши Аркто угодно, только не командир снайпер. Ни один командир корабля ни при каких обстоятельствах не отпустит хорошего командира, ты да ещё в чинике капитана. Командовать призовой партией это всё равно что наладчик электронных контуров отправить в Джаккеим на северное дерби. Я пел и веселился. Конечно, с поправкой на обстоятельства. Пробурчав: "Жизнь продолжается", я сплюнул, высморкался, оттёр пот со лба. поспешил дальше к ступенькам, ведущим непосредственно на ходовой мостик. Правда, перед этим я достал полученный от Свасьяна пистолет и снял его с предохранителя. Случаи-то бывают разные. Ступеньки упирались в дверь, в могучую, капитальную дверь. Не то, что искорёженные подрывниками осназа аварийные переборки. Перед этой дверью наглухо задраенной изнутри даже осназ оказался бессилен. Три курка на площадке свидетельствовали о коротком совещании, после которого бойцы, пару раз соданув в дверь для острастки из импышного огнемёта, убрались в своясь. Переговорное устройство на комминксе, между тем, с виду было в порядке, только закоптилось немного. Я нажал на оплавленную кнопку и громко сказал: "Риши, это Саша Пушкин, ты там?" Молчание. Я знаю, ты в ходовой рубке. Когда ты зачитывал мне права военнопленного за твоей спиной, я видел Астропарсер. Ты должна быть здесь. Молчание. Риша, ты меня слышишь? Открой, пожалуйста. Если не слышишь, умоляю, услышь. Александр, ты один? Это был её голос. Да, один, совершенно. Наши уже эвакуируют яхту. Рядом со мной никого нет. Абсолютно. Открой, Риша. Не кричи, я слышу. Ты пришёл с оружием? У меня есть пистолет, врать не буду, но я уже ставлю его на предохранитель и прячу в карман. Что я и проделал. Была у меня надежда, что за подступами к ходовой рубке следит скрытая камера. И Риши, если её ум достанет, сможет увидеть мой мир любивый жест на дисплее внутреннего слежения. Ты не боишься, что я тебя убью? Как я могу бояться? Чего теперь ты боишься? инервных охотню. Если ты меня уже один раз сегодня спасла, зачем же тебе меня убивать сейчас? Жу-жу-жу, ответили за Иришу сервопривода. Дверь убралась в стенную полость. Я переступил через коминс, озираясь. Риши, я заметил не сразу. Ходовой мостик помещения не маленькое, особенно на таких вот крейсерских яхтах, где конструкторы не боролись за минимизацию объёма. Зачем бороться, если у заказчика кошелёк безразмерный? А мы вот ещё фонтан здесь устроим, полтора человеческих роста, а здесь выгородку для отдыха второй лётной смены.